Голова тридцать девятая. Юджин. Юджин оглянулся. На всякий случай сотворил вокруг звуконепроницаемую завесу. Обернувшись к Касьяну, он не заметил, как прямо из стены за его спиной высунулась кудрявая головка Игрит. Призрак жадно вслушивался в разговор. Тринадцатого Нисана. «Тот дает ежегодный бал», — с жаром заговорил Юджин. «В честь независимости Триума», — кивнул Касьян. «Я в курсе». «Это будет последний президентский бал в истории Старого Триума. Не будет больше ни магистров, ни президента, только Сенат и свободных граждан. На нас больше не будут охотиться, зариться на нашу магию. Мы, маги...» «Сами будем править миром. Миром, в котором таким, как мы, не страшно жить и растить детей». Какое-то время Касьян молчал. «Ты решил убить президента?» Юджин посмотрел на Касьяна, не мигая. «Не просто решил. Я убью его». «Нонгилер, я сбегу из притория». упрямо повторил Юджин. «И, кстати, о птичках. Раз уж ты вспомнил о нем, эта бешеная собака тоже от меня не уйдет». Касьян покачал головой. «Ты не сможешь один. Я еще могу поверить в побег, но убийство президента, магистров — это слишком». «Я не один, Кас. Нас много». Мы — сокрушители оков, и Юла с нами. Зря ты не рассказал мне раньше, Юджин. Что-то говорить тебе сейчас бесполезно. И поздно. Мы и тебя вытащим, и не только, вообще всех наших. Точнее, скоро неоткуда будет вытаскивать. После уничтожения магистрата, клянусь, я камня на камне Атаусвер не оставлю. На духом кашлянула Игрит, целиком перебравшись в комнату. Вряд ли Авроре это понравится, не говоря уже о том, что Аусвер живая. Мы все здесь, живые, хоть и представляем собой несколько иные формы жизни, нежели вы. Юджин быстро обернулся, а затем опустил взгляд и поджал губы. А ты здесь откуда взялась? бросил он раздраженно. «Аврора сказала, что я ей мешаю», — обиженно сообщила Игрит. «Вот она, человеческая благодарность. И это после всех моих бесценных советов». «Приглядывай за кассом, ладно?» — примирительно попросил Юджин. Игрит фыркнула и передернула призрачными плечами. «Он сам за кем угодно приглядит», сообщила она, наморщив нос. «Спасибо, Игрит», — кивнул Касьян. «Она права. Я мужчина. Я могу сам о себе позаботиться. Не надо носиться со мной, как курица с яйцом». «Ты со мной носился», пожал плечами Юджин. «Ты был таким задохликом», — делано вздохнул Касьян. «Вот это ты зря», Юджин шутливо ткнул друга кулаком в плечо. «Был-был», — подтвердила вредина Игрит и показала призрачный язык. «Да и сейчас еще хлипкий и слишком самоуверенный. Хорошо, что Аврора будет за тобой присматривать». «Вообще-то, это я буду за ней присматривать», — рассердился Юджин. Аха, Игрит нахально склонила голову в бок. «Безумству храбрых поем мы песню». Примечание. Песня о Соколе. 1898 год. Максима Горького. «Опять ты со своими дурацкими песнями!» — спылил Юджин. Но Игрит и не думала обижаться. Еще одна непрошибаемая. «А что плохого в песнях?» Она скользнула на кровать между ними, и парни невольно подвинулись, Хоть Игрит и призрачная, но все же девушка. И этот ее невозможно откровенный наряд оракула. В песнях, между прочим, часто скрыт великий смысл. Так что тебе не мешало бы и вслушаться иной раз. Считайте это профессиональной деформацией. Но хоть я больше и не работаю оракулом, и вся эта ваша человеческая возня мне теперь чужда, но к вам, дуракам, «Я отношусь хорошо, жалею, а учитывая, какие вы несносные, мне молоко надо за вредность давать». «За какую еще?» Юджин даже поперхнулся. «За каким фигом тебе молоко?» Касьяну надоело трястись от беззвучного смеха, и он захохотал в голос. «Давайте не будем ссориться, друзья», — сквозь смех проговорил он. «Это он не хочет жить со мной дружно», — скорчила рожицу Игрит. «А что там, Аврора?» — уже серьезно спросил Касьян. «Собралась?» «Намного быстрее, чем этот Капуша», — тут же сообщила Игрит. Юджин только зубами скрипнул. «Вещей у нее мало». Касьян похлопал его по плечу. «Позаботься о ней». раз уж решил сыскать славу героя-добровольца. Шутка, по мнению Юджина, неудачная, очень рассмешила Игрид. Призрак так и зашелся хохотом. «Позаботиться об Авроре!» — почти пропела она, имитируя вытирание призрачных слез. «Но вы, блин, даете!» «А что смешного?» «Да Аврора просто... Она...» Да она вашего ангелера одним мизинцем в рулончик скатает. Позаботиться о ней как же. Тоже мне нашли защитнички. Да какой из меня защитник? Махнул рукой Касьян. А я и не о тебе. Невозмутимо пожала плечами Игрит. Съел? Что она обычно говорит в таких случаях? Юджин наклонился и посмотрел на друга из-за призрачного плеча. смеяться после слова лопата не серьезным видом покачал головой касьян обычно она начинает петь у пасина с четырехликой от подобного бедствия подхватил юджин вы несносные нахалы вот вы кто безапелляционно заявил призрак